Конец. Второй мы гадаем. Не погибла ли она? Вероятно. Или перебралась в новый дом, в свою следующую обитель по соседству, а может быть, на другом конце страны. Мы не представляли, чтобы такая девочка стала жить как все. Мы повзрослели, но всякий раз, когда что-то скребётся в предположительно пустых комнатах наших собственных домов, мы почти верим. что она по-прежнему снуёт за нашими спинами что она совсем близко стоит зажмурится и услышав её протянуть руку ей навстречу и мы почувствуем ответное прикосновение это ощущение не покидает нас иногда мы ловим себя на том что всё ещё прислушиваемся что мы ожидаем услышать когда услышим тогда наверное и поймём скрип открывающиеся чердачные двери тихий вздох, каким-то чудом вырвывшийся из-под полуницы. Выходи, порой зовём мы её, не выдерживая, когда эти мысли становятся невыносимыми. Но каждый раз, будучи уверенными в том, что она на расстоянии вытянутой руки, мы закрываем глаза.